ад коллыхался световыми всполохами на фоне стены мелькала семь потлатых личностей азартно давящих в песняка барон де аверлиак непроизвольно попытался сунуться внутрь но дверь перед его носом захлопнулась ну я думаю этикет не нарушен растерянно спросил он метр эльгира топтавшийся рядом с ним под дверью я ещё не очень силён Э, ведь и в Великобритании, но по норманнским и бурмудским понятиям нет. Что значит понятие? Законом? Так, оказывается, в Великобритании закон называется, гордо пояснил профессор этики и этикета главе вольных баронств. А, ну тогда подождём. Ждать пришлось недолго. За дверью послышался грохот, перекрывший музыку, затем она стихла. Кто-то придушенно пискнул, и наступила блаженная тишина. Цвета музыку врубили, придурки! Дверь с треском распахнулась. Из апартаментов детей цветов вышел посмеивающийся Стив и возмущенный Сапкар, потряхивающий в такт предыдущей музыки головой. Стив торопливо подвязывал на шее слетевшую во время битвы тогу, роль, которой попрежнему выполняла Простенья. А ты слышал, как эти волосатики классику шпарили? Настоящий тяжёлый металл, откровенно смеялся юноша. Нашёл классику, какофония какая-то. Ну, не знаю, не знаю. Тебя до сих пор вставляют. И вообще, ты ничего не понимаешь в искусстве. Возможно, это музыка будущего. Ты сплюнул с обкард. Только тут сообразив, что до сих пор кивает головой. А с другой стороны, хороший ритм, как мы под него их пи, эй, уговаривали. А если разобраться, такая ерунда. Не будьте таким жестоким, барон. Помнится, кто-то в повоздке, будучи в таком же состоянии, во всю глотку орал, бель. А этот кто-то пел, а не орал, обиделся собакан. Этот кто-то орал, а не пел, и при этом фальшивил немилосердно. Стоп! Собкор замер. Все, включая барона А де Авреляка, с любопытством уставились на него. Один из них мне кого-то напомнил. Вы не возражаете, ваше высочество, если я ещё раз на секундочку туда нырну? Валяй, небрежно махнул рукой Стив. Я тебя тут подожду. Собкар сорвался с со каменный подсвечник и ринулся обратно в разгромленные апартаменты труппы детей и цветов. И буквально через мгновение оттуда раздался его отчаянный вопль. Ваше высочество! Это он меня зовет. На всякий случай уточнил Стив у хозяина замка. Барон де Эврелиак недоуменно пожал плечами. А потом они оба, не сговариваясь, бросили с азов барона де Брюззи. Следом повалили заинтригованные придворные слуги. Чем-то жутко расстроенный Сапкар хлопотал над худощавой, подплатой личностью, пытаясь содрать с него трубу, в широкий раз труб которой стив перед этим от всей души натянул ему на уши. — Ваше высотество, ну как же так? — Вы это мне, барон? — подошел к Сапкару Стив. — А «Да при чем тут ты? — отмахнулся Жанер и, чуть не плача, опять начал тянуть за трубу. Голова несчастного тянулась следом, не желая расставаться с этой оригинальной шапкой. Барон аж подпрыгнул от такого непочтительного обращения, подданного к своему суверену. — Да как вы смеете! — начал было он выговаривать Сапкару. — Не волнуйтесь, ваша светлость! — Успокоил его Стив. Мы из Брюгге старые друзья, и он порой забывает, что мы не наедине. Особенно когда мой друг чем-то сильно обрадован или расстроен, давайте ему лучше поможем. Слышь, о, друг, мне кажется, ты действуешь неправильно. За такую музыку, конечно, стоит снять с него скальп. Но раз уж он так тебе понравился, можно бы идти и себе за этого зверства А как же быть? Сапкар с Надеждой посмотрел на своего шефа. "В один момент, барон, барон де Абрильяку, на вашей кухне какого-нибудь жидкого масла не найдётся? Подсолнечного там или арахисового?" Де Абрильяку было достаточно кинуть взгляд на слуг, и они молниеносно испарились, спеша исполнить приказание. Не прошло и минуты, Когда они вернулись с трёхлитровой бутылью подсолнечного масла. "И что теперь?" тревожно спросил Сабхар. "Теперь всё просто." Стив схватил незадачливого артиста за лодыжки, поднял его высоко над головой, и труба заканчивалась в сантиметрах 20 над полом. Лейте, сообразительные слуги начали лить масло в раструб трубы, и она тут же грохнулась на пол. Держи своего вздыбленного. Стив бесцеремонно качнул юношу в сторону Сабкара. Тот терпеливо подхватил его и поставил на ноги. Промасленные волосы торчали на его голове во все стороны, как иглы дикобраза. "Ты что ты меня звал, причёску на нём поправить?" "Я вас не звал", пробурчал Сабкар, заботливо тряхивая пыльные брюки юноши. Ты же сказал, ваше высочество. Это я не вам сказал, а ему, кивнул на еле стоящего на ногах артиста Жанэр. Перед вами сын короля Бурмунди Дарьеля XV, принц Ленон. У меня в гостях ещё один принц, выпучил от изумления глаза барон де Аврельяк. Так, господа, То же начал командует Стив. Попрошу всех лишних из помещения. Экстренное совещание. Информация не для посторонних ушей. И мне, возмутился де «Да, Авреляк. Да, и прошу вас, барон, не возражать принцу. Тогда я король. Вот коронуетесь, тогда и будете приказывать. Это подействовало. Казань замка вместе со слугами и придворными удалился. Баран начал себе поднос. Действительно, о коронации стоит подумать всерьёз. Что, Все, коронуюсь завтра же? Теперь кались Шабкар. Как только дверь за ними закрылась, начал наседать на жене Растив. Мы из-за тебя чуть не засыпались. Что за дела? Это из-за него я в опалу попал. Шабкар хлопотал над ленаном как старая любящая нянька моё главное задание было следить за отпрыском дриала пятнадцатого а я его провалил ведь вроде всё время на виду был верёг его как зеницу ока а он раз и исчез ну как же вы так ваше высочество жанер в иной встал сдувать пылинки с ленонок картина ясная а дес сакарасная но нам с Одессой то и не по пути, — пробормотал Стив. «Чего, — Чего-чего? — не понял Сапкар. — Ничего, это я так, мысли вслух. Ты ему хоть раз раньше на глаза попадался? — А что ты, шеф? Я же профессионал. Наблюдение тайно велось. — Отлично. Тогда так, его портреты развешивали? Типа, потерялся наследник престола, просьба вернуть за вознаграждение. «С ума сошел! Это страшная тайна! Кроме высших чинов, никто ничего не знает?» «Плохо это! Очень и очень плохо! Непрофессионально работаете, господин капитан тайной полиции! Как мы теперь объясним хозяину, откуда вы его знаете? Вы — человек из далекой Британии, который впервые на этом континенте!»